Глава вторая Мужчины казались предельно напряженными, как будто груз всего мира лежал на их плечах. В действительности так оно и было. Президент США сидел в конце небольшого стола, Они находились в оперативном штабе в подвале западного крыла Белого дома. Подземный комплекс, который иногда называли «погребом», был построен при президенте Кеннеди после фиаско в заливе свиней. Имеется в виду неудачная попытка свержения режима Фиделя Кастро, предпринятая в апреле 1961 года. Кеннеди решил тогда, что не может доверять военным, и потребовал, чтобы его собственная разведывательная служба проверяла все доклады, поступающие из Пентагона. Пришлось пожертвовать боулингом Трумана. Комплекс был построен на его месте, а в 2006 году полностью переоборудован. При Кеннеди в оперативном штабе дежурил всего один аналитик из ЦРУ который заступал на 20-часовую непрерывную смену и спал прямо там. Позднее в комплексе разместились департамент внутренней безопасности и кабинет главы аппарата Белого дома. Заправлял там, конечно, персонал из департамента. Пять вахт состояли из 30 или около того, досконально проверенных сотрудников, находившихся на месте, 24 на 7 Их основной задачей было информировать президента и его приближенных по первостепенным вопросам и обеспечивать мгновенную и защищенную связь с любой точкой мира У штаба имелся даже защищенный канал с бортом номер один, когда президент путешествовал Сам оперативный штаб был огромным Там хватало места для 30 и более сотрудников и гигантских мониторов на стенах. До ремонта все деревянные поверхности в нем были выполнены из красного дерева, но потом их заменили на экранирующие материалы для предотвращения цифровой слежки. Но сегодня мужчины находились не в главном зале и не в кабинете, где проходили президентские брифинги. Они сидели в маленькой переговорной с двумя экранами на стене и рядом циферблатов, показывающих время в разных городах мира. Там стояло шесть стульев. Занято было только три. Президент сидел так, чтобы прямо смотреть в экраны. Справа от него расположился Джош Поттер, советник по национальной безопасности. Слева Эван Такер, директор ЦРУ и больше никого. Круг посвященных пришлось свести к минимуму. Четвертый участник должен был через минуту присоединиться к ним по защищенному каналу видеосвязи. Персонал оперативного штаба не знал ни о факте переговоров, ни об их содержании. За трансляцию отвечал один единственный специалист, но даже он не мог ее слышать или видеть. В обычной ситуации на таком собрании должен был присутствовать вице-президент. Однако в случае неудачи с планом ему предстояло занять президентское кресло. Самому президенту, скорее всего, вынесут импичмент. Поэтому его и не пригласили. Для страны будет ужасно, если президенту придется покинуть офис, но если то же самое вынудят сделать вице-президента, это обернется катастрофой. Конституции управление страной перейдет к спикеру Палаты представителей. То есть глава самого неорганизованного сборища в Вашингтоне внезапно займет место президента США. Президент откашлялся и сказал. Это или перевернет ход истории, или вызовет Армагеддон. Поттер кивнул. Такер тоже. Президент посмотрел на директора ЦРУ. «Это совершенно точно, Эван?» «Абсолютно, сэр». «Сейчас не время себя хвалить, но...» «Я основываюсь на разведывательных данных, полученных за три года работы, выполнявшейся в обстоятельствах максимальной сложности. По сути, беспрецедентной». Президент кивнул и посмотрел на часы над экранами. Проверил собственные. Чуть поправил длинную стрелку. Казалось, за последние пять минут он постарел на пять лет. Всем американским президентам приходилось принимать решения, способные изменить судьбу мира. Во многих смыслах требования к его должности превосходили способности простого смертного, действующего в одиночку. Но Конституция гласила, что президент может быть только один. Он испустил долгий вздох и произнес. «Лучше, чтобы это сработало», — Поттер сказал. «Согласен, сэр». «Это сработает», — уверенно ответил Такер. «И миру лучше об этом не знать», — он добавил. «У меня есть профессиональный список желаний, сэр. Это второй пункт в нем, сразу после Ирана». «Хотя, в каком-то смысле, это первый», — Поттер вставил. «Из-за атомной бомбы». — Конечно, — подтвердил Такер. — Иран хочет бомбу, а у этих засранцев она уже есть. — И они совершенствуют носители, так что вот-вот подберутся к нам. — Если мы отреагируем сейчас, Тегеран наверняка призадумается. Так что мы убьем двух зайцев одним выстрелом. Президент поднял руку. — Я в курсе, Эван. Я читал все рапорты и знаю, что поставлено на карту. Экран мигнул, и из динамиков в стене послышался голос. «Господин президент, связь установлена!» Президент открутил крышечку с бутылки минеральной воды, стоявшей перед ним, и сделал глоток. Поставил бутылку на место. «Включайте!» — коротко приказал он. Экран снова мигнул, а потом полностью ожил. Перед ними возник мужчина, около семидесяти лет, невысокий, с глубокими морщинами на загорелом лице. Ближе к волосам шла белая полоса, как раз там, где должен был располагаться козырек фуражки, защищавший от солнца. Но сейчас мужчина был не в военной форме, а в сером кителе с высоким жестким воротником. Он смотрел прямо на них. Эван Такер сказал. «Спасибо, что согласились переговорить с нами сегодня, генерал Пак». Пак кивнул и произнес на хорошем английском, хотя и с акцентом. «Рад видеть вас так, лицом к лицу сейчас». Он улыбнулся, демонстрируя белоснежные коронки на зубах. Президент попытался улыбнуться в ответ, но ничего не получилось. Он знал, что разоблачение означает для Пака гибель но и ему самому было, что терять. — Мы высоко ценим вашу готовность к сотрудничеству, — сказал он. Пак кивнул. — Цели у нас одинаковые, господин президент. Слишком долго мы находились в изоляции. Пора нам занять свое место за мировым столом. Я иду на это ради моего народа. Такер сказал ободряюще. — Мы полностью согласны с вашим заявлением, генерал Пак. «Все идет, как запланировано», — сказал Пак. «Вы можете приступать к действиям. Отправьте своих лучших агентов. Даже с моей помощью добраться до цели нелегко». Пак поднял вверх указательный палец. «Возможностей будет совсем немного. Считанное число». Президент глянул на Такера, потом опять на Пака. «Безусловно». «Для операции такого масштаба мы выделим лучших из лучших», — Поттер вставил. «Мы совершенно уверены и в разведке, и в поддержке», — Пак кивнул. «Безусловно. Мы передали данные вашим людям, и они их подтверждают». Поттер посмотрел на Такера, и тот кивнул. «Если меня раскроют», — заговорил Пак. Они все повернули к нему головы. «Если меня раскроют, я потеряю жизнь. Но ваша потеря, Америка, будет куда значительней». Он посмотрел президенту прямо в глаза и сделал паузу в несколько секунд, очевидно, подбирая слова. «Вот почему я попросил об этой видеоконференции, господин президент. Я пожертвую не только своей жизнью, но и жизнями всех членов семьи. У нас бывает только так. Поэтому мне нужно от вас полное и абсолютное подтверждение того, что если мы действуем, то только вместе, единым фронтом, чтобы не произошло. Казалось, вся кровь отлила у президента от лица. Ему уже случалось принимать важные решения, но никогда такие судьбоносные, как сегодня. Он не посмотрел ни на Поттера, ни на Такера, прежде чем ответить. Президент не сводил глаз с Пака. «Даю вам слово», — сказал он громко и отчетливо. Пак улыбнулся, снова показав свои идеальные зубы. «Это я и хотел услышать. Значит, вместе». Он отсалютовал президенту, который ответил ему таким же военным салютом. Такер нажал кнопку на консоли перед собой, и экран опять стал темным. Президент шумно выдохнул и откинулся на спинку кожаного кресла. Хотя в кабинете работал кондиционер, он заметно вспотел. Он смахнул каплю пота с брови. То, что они предлагали, было по определению незаконно. За такое ему точно объявит импичмент. И в отличие от президентов, подвергавшихся импичменту ранее, против него Сенат наверняка выдвинет обвинение. В атаку уходит неистовый полк. прошептал президент, но Поттер и Такер услышали его, и оба кивнули. В атаку уходит неистовый полк. Слова христоматийного стихотворения. Альфреда Теннисона «Атака легкой бригады» В переводе Юрия Колкера Президент наклонился вперед, глядя в глаза Такеру. Права на ошибку нет. Если хоть капля информации просочится наружу... Сэр, этого не будет. Ставки высоки, как никогда. Поэтому мы действуем практически наверняка. Вы знаете, что в прошлом году на него уже покушались? когда он ехал по улице, в столице. Но та попытка провалилась. Это были другие люди, они не имеют к нам никакого отношения. И источники у них отнюдь не такого уровня. Наш удар будет быстрым и точным, однозначно в цель. Вы уже выбрали исполнителей? Выбираем, а потом еще раз тщательно проверим. Президент впился в него взглядом. Проверите? Кого, черт побери, вы хотите посылать? Уилла, Робби и Джесси Курил. Поттер хмыкнул. Хм, Робби и Рил? Они лучшие из всех, кто у нас есть. Отрезал Такер. Вспомните, что они сделали с Ахмади в Сирии. Поттер сверлил Такера глазами. Он был в курсе всех деталей той миссии. А еще знал, что Рил и Роби не должны были выжить там. Президент медленно произнес. «С учетом прошлого Рилл, того, что она предположительно сделала, какова вероятность, что она...» Такер перебил его. «В обычных условиях это было неслыханно. Первым говорит президент». Но сегодня Эван Такер, казалось, видел и слышал только то, что хотел сам. «Они лучшие, сэр, а нам нужны только лучшие. Как я говорил, с вашего разрешения мы еще раз проверим их, чтобы убедиться, что они выполнят миссию на высшем уровне. Безусловно, если они не пройдут проверку, у меня есть запасная команда, почти такая же эффективная» и в той же мере подходящее для этого задания. Но я голосую за команду «А». Поттер спросил. «Почему бы просто не отправить запасную команду? Тогда никаких проверок не потребуется». Такер поглядел на президента. «Но все-таки мы должны использовать их, сэр, по нескольким причинам, которые вам, безусловно, известны». Такер готовился к этому моменту несколько недель. Он изучил подробности предыдущей деятельности президента, в том числе на посту главнокомандующего, и даже добрался до давнишнего психологического профиля, составленного, когда он возглавлял Конгресс много лет назад. Президент был умен и талантлив в меру, а это означало, что в его броне есть прорехи. Вот почему... Он никогда не покажет, что является не самым осведомленным среди присутствующих. Кто-то мог расценить это как силу. Такер же видел тот изъян, на котором собирался сыграть. И вот время пришло. Президент кивнул. Да-да, я понимаю. Лицо Такера осталось бесстрастным, но в душе он выдохнул с облегчением. Президент наклонился вперед. «Я высоко ценю Робби и Рил. Но еще раз, у нас нет права на ошибку, Эван. Так что проверяй их чертовски плотно и удостоверься, что они соответствуют идеально. Или посылай команду «Б». Я ясно выразился?» «Кристально», — ответил Такер.